Глава двадцать восьмая Я с наслаждением опустился на чистое, приятно пахнущее бельё и замер, давая телу просто отдохнуть. Двухнедельное противостояние с администрацией тюрьмы и мне самому далось нелегко. Баланда, которую давали заключённым, была просто отвратительна на вид и на вкус. Грубая узкая лавка, с которой я упал пару раз во сне, также не придавала сил, Молчу уже про вонючее и нестиранное нательное бельё, от запаха которого становилось дурно. Наверное, поэтому я не стал сдерживаться и развернул террор не только по отношению к администрации, но и вообще ко всем заключённым. Соседи по бокам я утихомирил в первый же день. Они теперь вели себя словно мышки, а вот остальным досталась сполна. Постоянно вспыхивали потасовки, бунты, недовольства, что, конечно же, добавляло работа надзирателям помимо того, что их собственные душевные силы были сильно подорваны ночными кошмарами. За две недели тюрьма превратилась в постоянно кишащий, гудящий, недовольный улей, который мог вспыхнуть за секунду по любому поводу. Мне даже пару раз под дверь подкладывали записки, где корявым почерком умоляли прекратить издевательство, обещая взамен усилить давление на администрацию со стороны всех заключенных. Я на пару ночей избавлял обороты, но затем, видя, что мало что происходит, добавлял жару, экспериментируя со слепками и добиваясь того, что люди даже в светлое время суток вздрагивали от малейшего шума. Сегодня же, с появлением единственного вменяемого человека, общие мучения прекратились. Мне предоставили все желаемое. Даже оказали медицинскую помощь. Поэтому я решил не убирать, а временно приостановить работу конструктов, давая всем долгожданный отдых». В отличие от тюремной жизни, на воле дела обстояли неплохо. Анна полностью интегрировалась в общество, и даже коллеги не могли ее разоблачить. Правда, были некоторые проблемы с мужем, который не понимал возникшей к нему внезапной холодности, но я попросил Анну быть с ним поласковее, чтобы это нас не выдало. Она нехотя, но согласилась. За это время я успел повесить на всех студентов группы Дамьена свои конструкты, и теперь мог перемещаться не только в тело жули что сильно расширило мой диапазон присутствия в городе. Я давал им задания и переключался с тела на тело, собирая информацию и добавляя новых конструктов тем, кто меня заинтересовал в результате этих поисков. Хотя всё равно больше предпочтения отдавал ей. Ведь она и Дамьен были самыми непоколебимыми моими последователями. К тому же с постоянными убийствами тех, кто решался покуситься на одинокую девушку, бродящую по ночному городу, Я раскачал ее ауру до приличных величин, что тоже обуславливало желание работать в основном в ее теле. Николь, девушка из очень обеспеченной семьи, про которую мне сказал парень, тоже оказалась очень полезна. Раньше она отказывалась участвовать в балах, но теперь на радость родителям только тем и занималась, что перемещалась с одной вечеринки на другую в поисках одного конкретного человека, который был мне нужен». Я прекрасно осознавал, что пора было готовить побег, ведь с каждым месяцем мои условия пребывания в республике становились все хуже и хуже. Происходило явно что-то такое, чего я не знал. Слишком уж стали ко мне пренебрежительно относиться. Я дал задание Анне узнать, что происходит у других душеприказчиков, и сегодня она должна была рассказать о своих поездках, так что я с нетерпением дожидался ночи, чтобы с ней поговорить». «Реджи, у нас проблемы». Едва я открыл глаза, как рядом оказалась Анна, придерживая тело девушки на кровати. «Что то узнала?» Я пожал её руку и поднялся. «Да, ты оказался прав в своих подозрениях. Одна из групп следователей которую возглавляет Рэми, смогла распутать слепок, который ты наложил на солдат на фронте. Они смогли повторить его. Пусть не так эффективно и изящно, как у тебя, но я видела его вживую». Огромная блямба на треть ауры. Но, тем не менее, она работает почти так же, как и твоя. То есть, возможно, они и в оружие научатся помещать слепки. Я задумчиво почесал подбородок. Точно не скоро. С теми возможностями, что у них есть сейчас, накопители в прикладе должны быть слишком большими. Она покачала головой. Но душеприказчики воодушевлены твоим открытием и явно продолжит работу в этом направлении. Хм... Я задумался. Времени становилось всё меньше и меньше. А это значило, что нужно было ускорять свои планы. «Это ещё не всё», — продолжала она меня радовать. Активизировалась полиция, поскольку количество трупов после твоих ночных прогулок стало превышать все мыслимые пределы. Нагнали военных, душеприказчиков. Так что на улицах ночью стало слишком много патрулей. Что-то ещё? Настроение пошло вниз. «К сожалению, да». Она сильнее сжала мою ладонь. «Вчера приходил Дамьен. Сказал, что в Сенате проходят дебаты о твоей дальнейшей судьбе, после того, как они заслушали доклад о достижении работы группы по расшифровке твоих слепков душ. Так я и думал». Я нахмурился. «Тот-то -то стало непонятно, почему меня оставили в покое и не требуют больше новых технологий. Они ждут, когда их исследователи дадут стопроцентную гарантию того, что смогли понять всё, что я изобрёл. «Как-то слишком быстро это произошло. Тебе не кажется?» — удивилась она. «Мы ведь рассчитывали с тобой на пару лет. А тут всего за несколько месяцев это произошло. Есть у меня мысли по этому поводу». Я задумался. «Поэтому мне нужна Мадлен. Удалось выйти на нее?» «Это единственная хорошая новость», — вздохнула Анна. «Николь сказала, что вчера видела ее на балу у главы комиссии по промышленности». Так что весьма вероятно, сегодня она будет там же, поскольку празднуют юбилей сенатора на протяжении нескольких дней. Что ж, тогда мне нужно быть там. Я откинулся на кровать. «Поблагодари за меня, Жули. Скажи, что я припас для нее нечто очень интересное. Пусть исследуют мой конструкт, который я оставлю на ее ауре в районе правой ноги. Это моя благодарность за ее помощь. Непременно». Анна наклонилась, чтобы меня поцеловать. «Сегодня ещё появишься у нас? Не знаю. Как пойдёт дело с Мадлен?» Я пожал плечами, закрывая глаза, ища нужную мне метку. Она оказалась не так далеко, поэтому я потянулся к ней, и чужая душа радостно откликнулась навстречу. «Привет, дорогая!» — поприветствовал я чужую личность, от которой чувствовал только эмоции. Они были крайне положительными и даже восторженными. У группы Дамьена считалось за честь, если я занимал чьё-то тело, и я нисколько этому не сопротивлялся, давая им в обмен знания, какие они не могли получить нигде больше. В этом теле было слегка неуютно, да и аура маловато. Но жаловаться было не на что. Мне и так помогали каждый в меру своих сил. «Николь, что с тобой?» Рядом оказалась незнакомая женщина с взволнованным лицом. Из глубины чужого сознания пришли эмоции, что это близкий человек, видимо, мама. «Всё хорошо, мам», — ответил я. «Видимо, корсет слишком туго затянут. Сейчас будет лучше. Может, поедем домой?» Женщина поддержала меня за руки. «Сегодня не так много молодых людей присутствует, как вчера. Давай ещё побудем для приличия. Потом, возможно, уедем», — попросил я. И так кивнув, позвала двух фрейлин, которые оказались рядом со мной не упуская из виду. Оглядевшись по сторонам, я не заметил нужную мне девушку. Вспомнив про свои глаза, я, старательно прикрываясь веером, стал обходить зал в надежде ее увидеть. И точно, буквально через десяток метров, в другом зале нашел нужного мне человека в окружении пятерых молодых людей. Николь была слегка толстовата и неказиста, по местным меркам. Но богатые приданные родителей притягивали к ее фигуре пару-тройку взглядов. Однако молодые люди, присутствующие в зале, почему-то боялись к ней подходить, сосредоточив свое внимание на других девушках. Я подошел ближе и, протиснувшись через круг мужчин, взял непринужденно улыбающуюся девушку за руку и потащил за собой. Она, впрочем, от удивления не сопротивлялась, как и все вокруг, что даже замерли от удивления от такого поступка. Няньки позади меня зашипели, словно змеи, так что пришлось их слегка оглушить выбросом ауры «Нам с подругой нужно поговорить», — свободной рукой я отмёл их попытки последовать за нами. «Имейте совесть, мы с ней не виделись две недели и страшно соскучились». Не зная дома, я наугад потащил за собой несопротивляющуюся девушку, наконец найдя дамскую комнату, куда увлек ее. Оказавшись внутри, сначала убедился, что в ней, кроме нас, никого нет, затем подпер дверь стулом, обернувшись к девушке. Улыбаться она перестала сейчас настороженно смотря на меня. Опытная шпионка благоразумно не поднимала шум, не понимая происходящего. «Привет, Мадлен!» Я опустил веер, и она увидела глаза с двойными зрачками. Скучала по мне? Глаза у девушки стали закрываться, ноги подкосились, и она медленно начала заваливаться на пол. Только у самого паркета я успел ее поймать. Пока она находилась без сознания, я лучше укрепил и спрятал свой конструкт, который повесил на её ауру при первом касании, когда взял девушку за руку. «Раджинальд!» — слабо произнесла она, открывая глаза спустя пару минут, находясь на моих коленях. «Кто ещё?» — хмыкнул я нежным девичьим голоском, никак не сочетающимся с тем, что я говорил. «Но как? Как это вообще возможно?» — она не делала ей попытки поднять голову с моих колен. «Ремесло, не больше!» — я улыбнулся. «У меня есть к тебе дело». «Какое?» «Нужно, чтобы ты отвезла письмо одному человеку в Империю». «Хм, Реджинальд, это, как ты понимаешь, не так просто. Я ведь на службе вообще-то». Нахмурилась она. «Кто меня отпустит, даже если я соглашусь? В вашей стране я понял одно. Нет нерешаемых проблем. Есть только нехватка денег». Я нежно провёл руками по её волосам. «Я тебе их дам. Много денег» так что ты дашь столько взяток, сколько нужно, чтобы туда отбыть. И ещё самой останется для небедной жизни. Ты ведь не примешь отказа». Она грустно на меня посмотрела. «Я не сильно хочу ввязываться в политику. Дорогая, ты уже и так в неё ввязалась, когда оказалась рядом со мной. Поэтому давай не будем опускаться до угроз. И просто как старые друзья решим вопрос миром. Я даю тебе деньги, ты оказываешь мне одну услугу» хорошо ты умеешь быть убедительным тяжело вздохнула она что и кому нужно передать жене одного важного человека к нему самому тебя никто не подпустит но вот жена тогда более свободна в передвижениях когда мне нужно выезжать девушка настроилась на деловой лад послезавтра я прикинул в уме завтра ночью встретимся в твоём доме подготовь мне много пустых монет для заполнения И бумагу. Напишу письмо. А кто ко мне придёт? Эта девушка? Скорее всего, нет, другая. Ты её знаешь? А, -а, а, та помощница душеприказчиков, сразу догадалась она. Да, не пугайся только зеркальной маски. Ношу, чтобы не видели глаз. Так, постой. Её глаза от страха расширились, и она даже поднялась, оказавшись головой вровень со мной. Молодая девушка, голубой плащ зеркальная маска. Так это ты, тот призрак, который распугал всех жителей столицы, заставив их забиться в квартирки по ночам и не высовывать оттуда носа. Газеты только и трубят о бессилии полиции. Но не такой уж я и страшный. Я потянулся и поцеловал её в губы. Прошу тебя, это очень важно для меня. В империи остались незаконченные дела, а времени у меня всё меньше. Хорошо, дорогой, я всё сделаю. Она улыбнулась и поцеловала меня в ответ. «Тогда мне пора. Пошли, пока нас не хватились». Я поднялся с пола и подал ей руку. Она оперлась и встала следом. На выходе нас поджидали удивлённые взгляды молодых людей и нянек. Но мы, не обращая ни на кого внимания, мило распрощались, каждый вернувшись к своим делам. Девушка торопилась, часто переходя на бег. То, что она узнала сегодня, было важно, чрезвычайно важно. Жнец мог вселяться в чужие тела, путешествуя по миру, несмотря на то, что сам при этом находился в тюрьме. Она сначала и правда думала ему помочь, но при здравом рассуждении, когда его не стало рядом, решила, что награда, которую она получит из рук своей нанимательницы, будет более значительной, чем та, что предлагал он. К тому же не нужно будет ничем рисковать. Именно поэтому, послав почтальона со срочным сообщением о необходимости встречи, она поторопилась к дому сенатора, которая наверняка её уже ждала. Вот, наконец, последний поворот, и она у нужного крыльца. Быстрый стук в дверь, и открывает дворецкий, который сначала впускает её внутрь, а затем вежливо принимает тёплые вещи и шляпку. «Дорогая, что случилось? На тебя лица нет». Из комнаты навстречу ей вышла Жаклин обеспокоенно подходя и беря ее за руку. «Я...» — Мадлен почувствовала, как теряет контроль над телом и безвольно падает на пол, лишаясь сознания. Сознание медленно возвращалось к девушке, и она, скружающаяся головой и болящим затылком, открыла глаза. Ей никто не помогал, и она, с трудом опираясь на руки, поднялась с пола, наткнувшись на двойной зрачок сидящий в кресле напротив нее женщины мален мален в голосе нанимательницы появились несвойственные этой нотки как же ты разочаровала меня дорогая от ужаса девушка снова едва не лишилась сознания только все сокрушающий страх держал ее в тонусе выплескивая в организм кучу адреналина руки и ноги стали дрожать а зубы ощутимо стучать друг от друга Она сидела одна-одинёшенько напротив монстра, возможности которого она лично знала, как никто другой. «Раджинальд, прости, я думала...» С трясущимися губами она хотела хоть что-то ему сказать, но тот лишь покачал пальцем. «Я дал тебе шанс, но ты решила меня предать. Печально. Я думал, всё будет значительно проще. Прощай, а ведь ты мне даже когда-то нравилась». Девушка не успела ничего ответить. Мгновенная вспышка боли лишила ее чувств. «Дамьен!» Я похлопал тело Мадлен по щеке. «Дамьен!» Девушка ошеломленно открыла глаза, удивленно посмотрев на меня и вокруг. «Ваше святейшество!» Он сглотнул. «Я чувствую себя необычно. Встань осмотрись!» Я подал руку, помогая ему встать. Девушка поднялась крайне неуклюже, постоянно норовя завалиться то вправо, то влево. «Другой центр тяжести», — предупредил его я. «Но ты скоро привыкнешь». Он постепенно начал ходить все более уверенно. Остановившись у ближайшего зеркала, внимательно посмотрел на лицо девушки, в теле которой сейчас находился. «Красивая». Он провел руками по щекам и краснее заглянул в декольте, понятное дело, что там обнаружив. «Ты, конечно, можешь потом развлекаться сколько хочешь с этим телом», хмыкнул я, увидев его манипуляции. «Но только, пожалуйста, сначала дело. Твое тело как, не обнаружат?» Жули разместила меня у себя, пообещав обтирать и переворачивать, чтобы не образовались пролежни, заверил он меня снова краснея. «Только я голый там лежу, неудобно же перед ней. Она надежная и волевая девушка». Я покачал головой. Если пообещала, то выполнит мою просьбу. Да, ваше святейшество, я в полном вашем распоряжении. Он обернулся ко мне. Смотри, поскольку ты не императрица, не знаешь местных правил, Анна будет тебя периодически подстраховывать, оказываясь в этом же теле. Слушай её во всём, чтобы не было проблем. Вы смогли разместить в одном теле целых две личности? ахнул он от удивления. Вообще-то три, если учитывать прошлого владельца. Гордо хмыкнул я. «Хотя личность Мадлен сейчас скорее мертва, чем жива. Но не беспокойся. Она не сможет тебе помешать», перехватив контроль над телом. «К сожалению, я пока не преодолел ограничения, чтобы ты мог спокойно занимать это тело несколько раз. Поэтому придётся тебе до самого конца пути быть в нём. Я не хочу рисковать». «Хорошо. Тогда разрешите приступать?» «Да. Тебя снаружи будет ждать пару кар. Водитель...» группа наемников для охраны. Доберетесь до границы, дальше Анна подскажет, как лучше перебраться и какой дорогой проехать в Лондон. «Все, выполню ваше святейшество», — заверил меня он. «Пойдем, мне тоже нужно будет кое-куда пройтись». Я улыбнулся, отправляясь одеваться.